Глава 19. Нападение. Слышу за спиной тихий шелест, невесомое прикосновение, как будто легкий ветерок обвивает мою шею. Оборачиваюсь и вижу, как мягко и неспешно, даже как-то величественно осыпаются белые пионы. Один за другим. Все. Целиком. Опадает пион, будто белый разбился фарфор. В тишине. Ямагути Сейсон. Это даже красиво. Напоминает снегопад в миниатюре. Метель во встряхнутом стеклянном рождественском шаре, но у меня ёкает сердце. Подойдя, я машинально погружаю пальцы в невесомые шелковые лепестки, усыпавшие стол. И когда тишину квартиры пронзает внезапный сигнал телефона, уже знаю, почему звонят так поздно и что сейчас сообщат. С первого раза не понимаю, что зовут именно меня. Оглядываюсь уже на повторный оклик. «Госпожа Мэйли? Мисс Мэйли, постойте! Да Эбигейл же!» Сквозь хаос, неорганизованный пациентов и незаметно упорядоченный медперсонала, ко мне пробирается Захария, встревоженный, не в привычном строгом костюме, а в темных джинсах и пуловере, с блестящими в резком больничном свете влажными волосами. «Где он так промок? Ведь суж же на дворе!» Под его удивленным взглядом я тоже машинально осматриваю себя и нервно стягиваю на груди полы кардигана. Вылетела прямо в домашней одежде. Спасибо хоть в парных туфлях. Наверное, у секретаря, привыкшего к совершенно иному моему стилю, пусть последние годы и более демократичному, сейчас буквально кровь из глаз. Так, если я уже задумалась о собственной внешности, значит, прихожу в себя. Самое время спросить. «Почему вы здесь?» — успевает Захария раньше. Мне позвонили отсюда из больницы, а ты-то сам как тут оказался. Я как раз выезжал из Янпо, а. Пожалуйста, подождите здесь, мисс Эбигейл, сейчас все узнаю. Подходит к стойке администратора, прижимая к груди сумочку, потерянно оглядываюсь никогда раньше не бывала в муниципальном госпитале, тем более в отделении экстренной помощи. И до сегодняшнего дня не представляла, что здесь творится. Столпотворение и света Кто-то рыдает, кто-то стонет, кто-то кричит «врача, скорее врача сюда!». Медсестра сестра громогласно командует больными и их встревоженными родственниками. Полицейские пытаются утихомирить избитого пьяницу, тот вырывается, ругается и напевает неприличные куплеты. Лицо у него в крови и в грязи. Примерно такой же вид у самого Чена Маркуса. Разве что он треск, как стёклышко. Мы видим это, когда Захария наконец выясняет состояние и местонахождение нашего искомого пациента. Секретарь сдвигает передо мной белую в клеточку занавеску, отгораживающую кровати друг от друга и от приемного отделения, будто театральный занавес перед началом драмы под названием «Маркус Чен в травматологии». Если даже не трагедия. Я окидываю жениха номер три быстрым взглядом, подсчитывая повреждения и увечья, и перевожу дух. Нет, все таки драмы. Хотя узнать его сейчас мудрено. Правая половина лица в грязных разводах, видимо, пытались оттереть влажной салфеткой, но не слишком старательно. Левая почти сплошь залеплена пластырями, из-под которых видна багровая распухшая кожа. Впрочем, при виде нас пациент садится на кровати довольно бодро. А торопило выдает. «Ой!» «Вот именно что, ой!» Соглашаюсь я. Поставив сумку на постель, подхожу к изголовью. Ну-ка, посмотрите на меня, Маркус. Как же вас так угораздило? Тот рефлекторно закрывает левую половину лица ладонью, стесняется. На руке тоже ссадины и царапины. Мизинец туго перемотан бинтом, сломан. Единственный видный глаз в красных прожилках отлопнувших сосудов. Замечаю выстриженные и залепленные пластырями участки во влажных волосах. Ушибы, швы? Сам бы хотел знать, как. Бурчит Чен не очень внятно. То ли рука ему мешает, то ли разбитая губа. Шел никого не трогал, налетели какие-то... С трудом проглатывает соответствующие эпитеты, с которыми я полностью согласна. Хорошо прохожие вызвали полицию, а так бы оглушили, бросили в канал и... Продолжать не надо. Чтобы не рухнуть из-за накатившего вдруг облегчения, я медленно опускаюсь на стул у изголовья кровати. Маркус переводит взгляд с меня на Захарию. «Но откуда вдруг вы все здесь взялись?» Со мной связались из госпиталя с вашего мобильника, когда вы еще были на перевязке. Видимо, просто набрали последний номер, — отвечаю я. Вот как, а...» Захария перебивает его деловитым вопросом. «Но что вам понадобилось ночью в Гейланге?» Смотрю на Чена с ожиданием. «Все знают, что Гейланг — район с дурной репутацией. И уж совершенно не то место, где можно без опаски для кошелька и здоровья гулять по ночам в одиночку». Чен осторожно косится на меня, отвечает тоже аккуратно. «У меня там была назначена встреча. С кем и где?» Продолжает гнуть секретарь свою линию, и я невольно морщусь. Понятно, что Захарий относится к Чену подозрительно, но все же это не основание устраивать допрос прямо на больничной койке. Подозреваемый пострадавший уже знакомо почесывает бровь мизинцем, правые руки с капельницей, и ухмыляется в силу своих ограниченных возможностей. «Не в борделе, к моему громадному сожалению, и даже не в наркопритоне». Просто деловая встреча двух коллег, занимающихся одним бизнесом. Место, кстати, выбирал не я. Давно пытаюсь договориться с тем паршивцем. Разделить сферу влияния, так сказать, чтобы мне, наконец, перестали вставлять палки в колеса. А ваш коллега, похоже, предпочел решить проблему с вами раз и навсегда, припечатывает Захария. Чен удивленно опускает руку, которой прикрывал лицо. Кажется, такой вариант ему в голову до сих пор не приходил. Отзывается неуверенно. Да ну Шенпинг не такой. «Подстраивать всякие мелкие пакости, делать антирекламу, подавать на меня бесконечные жалобы во все инстанции — это в его духе. Но идти на смертоубийство?» «Ну, как мы видим, вы все еще живы», — заявляет Лэй. «Вероятно, вас хотели лишь немного припугнуть». «Немного?» Я обвожу взглядом избитого мужчину, и у меня вновь сжимается сердце. «Хорошо, Чен такой крепкий и выносливый, по словам звонившей словоохотливой медсестры. Еще и сдачи давать умудрялся» а ведь все могло закончиться совершенно иначе захария щурит красивые глаза а этот ваш пинг еще не звонил не удивлялся что вы до сих пор не явились навстречу маркус берет с тумбочки мобильник вертит в руке экран весь в трещинах девайсу тоже досталось нет все таки советую рассказать полиции об этом вашем конкуренте от безапелляционного тона лея морщимся уже вдвоем похоже долгое общение с нашей мамой не прошло бесследно Секретарь приори считает всех окружающих неспособными на разумные поступки. «Посмотрим». Чен аккуратно кладет разбитый телефон на тумбочку. «Для начала я бы хотел сам переговорить с этим недоноском. Извините, Абигейл». Серьезно киваю. «Ничего, если нападение действительно подстроил он, готова обозвать его куда крепче. Неужели вы и такие слова знаете?» Подначивающий интересуется Маркус. «Вот и выясним. В крайнем случае у вас проконсультируюсь». «Всегда готов начать ваше обучение». Соображаю, что мы с Ченом незаметно переходим на некое подобие флирта. «В больничной-то палате». Поднимаю глаза на Захарию. Тот наблюдает за нами с непроницаемым лицом. «Да чего же вышкаленный тип? Ни за что не угадаешь, что чувствует-думает, пока Лэй сам не даст это понять». «Господин Чен, вы собираетесь оставаться в больнице?» Нейтрально интересуется он. Завозившийся Маркус опускает ноги с кровати. «Навряд ли. Ой». Поспешно подхватывает и накидывает на себя сползшую простыню. Теперь он напоминает древнего римлянина в тоге. Правда, изрядно потрепанного временем, в данном случае людьми, римлянина. Я целомудренно отвожу глаза. На мужчине одни больничные штаны. Голый крепкий торс тоже весь в синяках и садинах, Бурчит. «Моя футболка уже только на тряпке годна. В Гейланге еще и ливень, меня практически выкупали в грязи». «Нет, секретарь Лэй, господин Чен здесь не останется». Наверняка суточная аренда этой самой кровати с весь мой месячный заработок. Но все же для начала следует посоветоваться с врачом. У вас могут быть и внутренние повреждения? Начинаю я, Захария подхватывает. Сейчас узнаю у доктора о состоянии господина Чена. Заберу все назначения, и я плачу счет. Почему-то мы воспринимаем его действия как должное. Наш блистательный секретарь Лей всегда и обо всем позаботится. Шторку Захария за собой не задергивает, и мы провожаем взглядами его стройную фигуру. Медицинские фурии на ресепшн, которые на мои панические вопросы просто отмахивались или нехотя сцеживали скудные ответы, при его приближении поспешно поправляют волосы, выпячивают груди и зажигают лучезарные улыбки. Знакомая картина. Советует он, не понижая голоса, досадливо ворчит Маркус. «Слушайте, Эбигейл, как вы вообще его выносите? Нельзя же быть таким идеальным! Еще и всегда и во всем правом! Это ж какой комплекс неполноценности рядом с ним развивается!» Пожимая плечами. Мы постепенно привыкли. Так Захария все-таки может быть прав? Чен вздыхает. Ну, есть такая вероятность. Шен Пинг, как и я, выходец с провинции, правда, не с хван и в своем родном городе привык решать дела по-простому, соответствующими методами. А вы у себя в хван тоже? Лицо Маркуса кривится в однобокой усмешке. Мне моя Джия запрещала, а я жену всегда слушался. Рассказать ему что отец, на которого Чен наверняка просто молится, тоже поначалу не брезговал нецивилизованными методами. Да и продолжает. Только вместо кулаков и биты у него сейчас целая армия юристов и коррумпированных чиновников. Благодаря авторитету дедушки Чо и его старым деньгам мы вхожи в большинство известных влиятельных домов Сико. Хотя гибель моих женихов репутацию семьи Мэйли несколько подпортила. И теперь отцу приходится действовать с оглядкой и осторожностью». К тому же в последнее время он подумывает еще и о политике. Или Чену Маркусу. Как всякому нормальному бизнесмену все это известно. Очень испугались, внезапно спрашивает задумавшуюся меня тот самый бизнесмен. Я? Чего? Почему? Когда сюда вошли, он кивает на отдернутую занавеску. На вас просто лица не было. Сейчас-то уже хорошо, вон щечки порзавели. За меня перепугались. Мне, конечно, это приятно, но так просто вы от меня не отделаетесь, даже не надейтесь. Я крестьянский сын, крепкий, сильный. Что мне там, какие-то хлипкие городские недоноски? Сам травмированный еще и меня успокаивает. Просто когда позвонили из больницы, я сначала подумала... Приживаюсь, вот зачем я начала? Хотя тончена поддразнивающий, глаза смотрят серьезно, выжидающе. Поэтому собираюсь с духом и продолжаю. Что и вас настигло мое проклятие. Пауза. «Хм, давайте рассуждать логически. Если ваше свадебное проклятие действительно существует, оно должно прореживать именно официальных женихов, а вы мне даже на ушко ни разу да не шепнули. Или что, уже согласны, просто еще не успели об этом сказать? Так давайте, я готов. Весь внимание. Маркуса, вы понимаете, что прямо сейчас подписываете приговор своим брачным планам? Не хочу я брать на себя ответственность за вашу жизнь и здоровье. Чен становится серьезным? Эбби, Гейл, так дело именно в этом. Вы отказываете, потому что боитесь за меня? Неопределенно пожимаю плечами. Хотя язык чешется сказать, что так считаю вовсе не я, а мой психиатр. Жалуюсь совершенно не к месту. Еще и пионы ваши сегодня взяли и осыпались все разом, новые подарю. Рассеянно обещает Чен. Внезапно оживляется. А как -то лилия. улыбаюсь уже естественно, все еще стоит, как заколдованная. Вот же, чертов цветок! Скрежещет зубами Маркус. — И чертова смазливая физиономией этого вашего чертова секретаря. Не чертова, а маминого. Невинно вставляю я. Вот как я могу конкурировать своей разбитой рожей с его небесным личиком? Склоняюсь вперед, внимательно изучая физиономию Маркуса. Тот таращится в ответ и даже, кажется, не дышит. Делаю глубокомысленный вывод. «Да, конкурировать несколько затруднительно, но могу вас утешить. Есть на свете женщины, которые просто обожают таких... Э, брутальных мужчин, пусть и слегка побитых. Но не вы. Поспешно отодвигаюсь. Я хорошо отношусь к вам, Маркус. И... или но... И потому не хочу, чтобы вы пострадали. А вдруг мое проклятие просто маскируется под избивших вас негодяев? Действует человеческими руками, если можно так выразиться. Чен шумно вздыхает. «Так вы и впрямь в это верите?» Я-то думал, просто отговорка такая, меня отпугнуть. Одно другому не помеха. Эбигейл, м? Отзываюсь я, усиленно разглядывая снующих по приемной людей. Посмотрите на меня. Зачем? И так уже насмотрелась на избитого. И даже наговорилась, сказав то, чего вовсе не планировала. Теперь Чен решит, что не верь я в свадебное проклятие, точно бы за него вышла. Эбигейл, Эбби. Маркус берет меня за руку осторожно, неуклюже. То ли от капельницы и разбитых костяшек, то ли боясь спугнуть. Я же говорю, парень, я сильный и упрямый. И вовсе не собираюсь помирать ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие пятьдесят лет, ни от каких проклятий, болезней и подонков. Уж я-то точно вас одну не оставлю. Невольно улыбаюсь. Звучит, как угроза. Маркус предельно серьезен. Скорее, как истинная правда. Эбигейл, просто поверьте и выходите за меня. Попробуйте и увидите, проверите. Ну, давайте поженимся, а? Чувствую подрагивание его пальцев, жесткие крестьянские мозоли на широкой ладони, не сошедшие за годы, приведенные в Сейко. Его жар, то ли от температуры, то ли Маркус сам такой горячий. Голова на мгновение плывет, и от чего-то очень хочется согласиться. Да, просто взять и попробовать. Ты уже пробовала? Целых два раза. И они тоже тебе это обещали. Жить вместе долго и счастливо, защищать тебе речь И где они теперь?» Прихожу в себя, но не успеваю ни вырвать руку, ни ответить, как слышу произнесённое обыденным голосом. «Господин Чен, вашу выписку сейчас подготовит. Я купил в больничном магазине футболку. Надеюсь, размер подойдет Слава нашему секретарю, он всегда появляется вовремя. «Хотя лучше бы чуть пораньше. Тогда бы не случилось ни моей секундной слабости». Ни этого задумчивого взгляда Лэя на наши сомкнутые руки. Вырываю свою и торопливо встаю. «Одевайтесь, я подожду в холле. Вылетаю за занавеску, но не настолько быстро, чтобы не услышать язвительный голос Маркуса. Ну какой же вы заботливый, господин Лей!» «И скромная Захария. Работа у меня такая!» Секретарь настоял, чтобы я оставила свою машину у госпиталя. Мол, сейчас глубокая ночь, еще и ливень обещают... И впрямь неподалеку уже погромыхивает. А Миз Мэйли устала, заверил, что к утру автомобиль обязательно пригонят к моему дому. Чен в купленной Захарии, явно маловатой забавной футболке с разноцветными мультяшными героями, что-то безупречное чувство стиля секретаря в этот раз дало сбой. Тоже согласился на доставку домой своего избитого тела. И вот автомобиль вообще остался в гейланге. Теперь едет полулежа на заднем сиденье, постановая и шипя на каждом ухабе, излишне экспрессивно. «Мне кажется, просто нашего внимания сочувствия добивается». Переглядываемся с Захарией. Глаза секретаря улыбаются. Ему тоже так кажется. И Лэй делает приемник погромче. «Хорошо, что глубокой ночью нет пробок. Мы доезжаем до Хангама за каких-то полчаса. Выхожу из машины вслед за Ченом, окидываю взглядом незнакомый дом. Снимаю здесь жилье», — поясняет Маркус, хотя я его ни о чем не спрашиваю. «Не вижу смысла переезжать в купленную квартиру. Пока». Перевожу для себя. «Пока еще не женился на вас. Наставляю на прощание. Поправляйтесь, Маркус. И если почувствуете себя плохо, мало ли какие осложнения еще могут возникнуть. Не стесняйтесь звонить в больницу. А можно вам?» Мгновенно реагирует Чен. «Тогда уж лучше мне», — Подает голос Захария, тоже вышедший из машины. Чен взглядывает на него безо всякого восторга. «Госпожа Мэйли и без того сегодня перенервничала. Ей нужно как следует отдохнуть». Умело давит на чувство вины. Чен тут же тушуется, бормочав в том смысле, что мне совершенно не о чем волноваться. «Случалось с ним и похуже. Вам помочь добраться до квартиры?» — любезно предлагает Захария. «Еще чего!» — отзывается Маркус с раздражением. «В смысле спасибо большое. Вышлите мне номер вашего счета. Сразу переведу деньги за больницу. Доброй ночи, Эбигейл. Господин Лей. Еще раз благодарю за заботу». Уходит, показательно выпрямившись, стараясь не хромать, но все равно приволакивая ногу. Гляжу вслед, пока Чен не скрывается за дверью подъезда. Захария деликатно покашливает. «Отправляемся, мисс Эбигейл?» Едем молчат от усталости и полуночной сонности. На прощание уже Лэй выдает неторопливое напутствие в своем раздражающе-логичном стиле. «Не волнуйтесь так, госпожа Мэйли, ведь все обошлось». Но в интонации, в окончании фразы, звучит некая недосказанность, которую я легко перевожу для себя. «В этот раз...» Звонок раздается, едва я вхожу в квартиру. Подпрыгиваю от неожиданности и неверными руками пытаюсь отыскать мобильник. Кончается все тем, что я попросту вываливаю содержимое сумочки. Тут же на пороге и хватаю неумолкающий айфон. Выпаливаю. «Что такое? Что еще случилось?» «Пауза». «Ничего», — удивленно отвечает Маркус. «Я просто хотел узнать, как вы добрались. Вы ведь уже дома?» С облегчением выдыхаю, но от пережитого испуга говорю все равно сердито. «Маркус, вы давно должны спать, а не болтать по телефону с кем бы то ни было. Сон — лучшее лекарство». Он пытается продолжить, в том смысле, что лучшее лекарство как раз слышать меня. Кажется, его чем-то напичкали в больнице, иначе откуда вдруг непрекращающиеся попытки флирта? Да и голос какой-то нетрезвый. Но я прерываю решительным. «Спокойной ночи, Маркус. Позвоню вам завтра в обед». Раздраженно сгребаю все обратно в сумку. «И без сил падаю в кресло. Второй стресс подряд». Фокусируя взгляд на зеркале напротив, смешная одежда, растрепанные волосы, лихорадочно блестящие глаза в темных кругах усталости, бледное лицо, мне самой не помешали бы какие-нибудь успокаивающие пилюли или целый стакан виски».